Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Через полчаса я услышал новости от Сида Мехера, который услышал их от Пола Дели, который услышал их от одного из своих прихожан, который услышал их от Питера Моргана. Сид позвонил отцу Элу, подтвердившему слухи, а потом позвонил мне. Теперь Сид во всё поверил. Прибывал в совершенно оглушённом состоянии и не понимал, что это значит, каким образом происходит и как данный феномен объясняется с точки зрения христианской доктрины. У меня не было для него никаких ответов. Единственное, что я мог это поблагодарить его за звонок, положить трубку и убраться из дома, не дожидаясь, когда Кайл собоговодит позвонить мне. В теперешнем своём состоянии я не мог разговаривать ни с ним, ни с кем-либо ещё. К тому времени, когда у меня наконец возник вопрос, куда я направляюсь, я обнаружил, что нахожусь возле тополейной рощи на вершине небольшого холма рядом с домом. Я остановился, положил руку на шершавый ствол дерева и начал отчаянно молиться, пытаясь собраться с мыслями, пытаясь понять, что, собственно, я должен делать в данной ситуации. Я мучительно остро осознавал своё желание поверить в то, что это правда, и Бог действительно сошёл на наш маленький городок и да совершает чудеса, неважно какие. Но я уже потратил много лет, слишком много, слишком быстро принимая на веру. Мне казалось, будто повсюду, вокруг меня взлетают предупредительные красные флажки. Я смеялся над рассказами о людях, видевших ангелов, но сейчас я стоял на том самом месте, где некто явился мне. Бог, которого я знал всю жизнь, не исцелял посредством плачущих деревянных скульптур. Но всё же два свидетеля, требующиеся по библейскому закону, подтвердили факты исцеления в церкви Богородицы Полей. Во что я должен поверить в следующую очередь? В явление Иисуса в облаках? Господи, пожалуйста, заговори со мной. Вслух сказал я, глядя через широкие поля на запад. Помоги мне разобраться во всём этом. Я постарался успокоиться и стоял неподвижно, всматриваясь в чуть волнистую линию горизонта в ожидании, когда в моём уме прозвучит ясный ответ. Я прислушивался к звукам и даже несколько раз у кратко и взглянул на облака, просто на всякий случай. Я вспомнил и пропел старый гимн, который мы обычно исполняли на молитвенных собраниях: "Заговори со мной, Господь, заговори со мной, Господь, заговори, и я тебе отвечу сразу". Я ждал. Я сказал себе, что не буду ждать долго, но я ждал. Шли минуты. Не появлялось никаких чудесных видений, не слышалось никакого голоса. До моего слуха доносилось лишь отдалённое жужжание газонокосилки, работавшей где-то по соседству. Ладно, подумал я. Я могу провести здесь целый день, ничем не занимаясь, ничего в конечном счёте не добившись, а могу вернуться к своей обычной жизни. Я повернулся и начал спускаться по склону холма к Myrtle Street. Мои молитвы остались неуслышанными опять. Мне не хотелось признавать этот факт, хотя я пытался напомнить себе: "Послушай, время одно из главных орудий Господа, предназначенное учить мудрости. Время, и ещё время, и ещё время. Ещё больше молитв, ещё больше вопросов, ещё больше недель, месяцев и даже лет мучительных попыток связать всё воедино". Это маленькое неудачное выступление на холме напомнило мне об одной вещи, которую я усвоил за многие годы. Бога нельзя торопить. Или в данном случае, подумал я, что бы он ни делал, он не собирается посвящать меня в происходящее. Я вышел на дорогу, я обогнал деревянный шлакбаум, отмечавший западную границу города. Жужжание газонокосилки доносилось со двора Джона Белинкса. жившего через улицу от моего дома. Какой-то парень деловито ездил кругами по большой лужайке на маленькой газонокосилке. Я заглянул в почтовый ящик. Хм. Опять каталоги. Именно то, что мне нужно. Трейлер из чистого золота, коротковолновый радиоприёмник, который носят на запястье. Парень на стрекочущей газонокосилке проехал вдоль забора. Молодой с длинными чёрными волосами, завязанными в хвостик на затылке и бородкой. В вытертых рабочих джинсах, рубашке с длинными рукавами и кожаных перчатках. Я не помнил, чтобы Джон Биллингс когда-нибудь нанимал рабочих косить траву на своей лужайке. Возможно, это его родственник. Молодой человек посмотрел на меня, улыбнулся и развернул газонокосилку для очередного заезда в глубину двора. Я его узнал. Я ошарашенно замер на месте, лишился дара речи. Я стоял совершенно неподвижно, вытаращив глаза и разинув рот так широко, что мой язык начал сохнуть на солнце. Садовник таинственное видение Иисуса на холме. Оказалось просто садовником, молодым парнем с длинными волосами и бородкой. Должно быть, он вышел прогуляться, а может, высматривал следующий участок, где нужно подстричь деревья или выкосить лужайку. Может, он поднялся на холм посмотреть, нужно ли рубить тополя или обрезать сухие ветки. Я почувствовал себя дураком и страшно сконфузился. 1 апреля. Просто шутка. Всё ясно. Но потом я почувствовал чудесное облегчение. Это был садовник Джона Биллингса, садовник с соседa. Я расхохотался. Я ждал, когда парень вывернет из-за дома и снова выйдет на передний двор, и старался не расплываться в идиотской ухмылке на случай, если он посмотрит на меня. Он появился довольно скоро, обогнул заднюю веранду и направился в мою сторону, лавируя между фруктовыми деревьями. Да, это он. Точно. Он сразу заметил меня, снова доброжелательно улыбнулся и на сей раз помахал мне рукой. Я помахал в ответ. Похоже, славный парень. Я опустил глаза на каталог, чтобы не таращиться на садовника. Я раздумывал, зайти ли мне в дом или перейти через дорогу и поздороваться с парнем, когда услышал, как газонокосилка остановилась на переднем дворе Джона Биллингса. "Эй, Трэвис", крикнул парень. "Найдётся минутка?" Хм. Конечно, я сунул каталог обратно в почтовый ящик и оставил его открытым, чтобы не забыть взять почту на обратном пути. Пересекая улицу, я не сводил глаз с садовника и судорожно рылся в памяти. Он знал моё имя, но разве мы встречались раньше? Разве он посещал церковь, когда я был пастором? Может, он несколько раз заходил в заведение "Жуди" или присутствовал на одном из наших музыкальных вечеров? Я пересёк улицу и подошёл к маленькой газонокосилке, на которой сидел парень, поджидая меня. Я его не помнил. Он сочувственно улыбнулся. "Трудно тебе приходится, верно?" Я улыбнулся из вежливости. "Простите, с тобой всё будет в порядке. Это просто небольшой урок прозрения и всё." "Мы встречались раньше?" Лицом к лицу нет. Он протянул руку в перчатке. И рукопожатиями не обменивались. Я взял руку парня и почувствовал странное покалывание, словно от слабого электрического разряда. Покалывание не прекращалось, и я дёрнул руку. Ого. А что такое? Током бьёт. Он хихикнул. Извини, должно быть, это газонокосилка. Он положил локти на руль газонокосилки и спокойно посмотрел на меня. Мы давно знаем друг друга, трявис Мы познакомились, когда тебе было 8. Я собирался задать уточняющий вопрос, но он продолжал не останавливаясь: "Знаю, тебе сейчас одиноко, особенно когда окружающие люди не понимают, с чем тебе приходится бороться. Они никогда не были там, но мы с тобой были". Он снова хихикнул, потряс головой и передразнил: "Трейвис, вы должны вернуться к Богу". Потом сказал совершенно искренне: Они не знают твоего сердца. Просто садовник? Кто вы? Он несколько секунд пристально смотрел на меня, слегка склонив голову к плечу. Я был с тобой всё это время, и ты меня не знаешь. Ну, он мог быть евреем со Среднего Востока. Смуглая кожа, тёмно-карие глаза, чёрные как смоль волосы, слегка вьющиеся на концах. На с другой стороны, он мог быть индейцем полукровка или испанцем. Похоже, он много чего знал про меня, даже знал, о чём я могу думать, но я не собирался попадаться на удочку. Нет, думаю, я вас не знаю. Но продолжайте, я слушаю. Он глубоко вздохнул и сказал: "Трэвис, ты живёшь здесь много лет. Ты знаешь здешних людей, ты знаешь здешнее духовенство. Так скажи мне одну вещь: Я отправил вперёд нескольких посланников, подготовить людей, как люди восприняли весть, что они думают. Я пытался вспомнить, о чём я молился несколько минут назад. О чём бы я ни молился, я ожидал не такого ответа. О, люди только и говорят об этом. Вчера на собрании священнослужителей пришло столько народу, сколько давно уже не приходило. Они даже тебя пустили. Я одержался особняком и мало говорил. А что ещё? Я на миг задумался, а потом рассказал о раздутой в печати истории об исцелении Арнольда Ковальски и явлении ангелов. Нэнси продала большой тираж сегодня утром. Он улыбнулся и кивнул, явно довольный. Значит, надо понимать, это всё ваших рук дело. Ну, я не являлся в облаках, я вообще не являлся никому, кроме тебя. Ты же знаешь, как бывает. Некоторые люди получают послание и понимают его правильно, а некоторые принимают его как отпасованный мяч и просто бегут с ним на пролом, обычно нарушая правила. Такое часто случается. У -у -у, он не имеет представления о футболе. Но потом я задал старый проверочный вопрос от Иоанна. Тогда позвольте спросить. Иисус приходил на землю во плоти, Он вытянул вперёд руку и ущипнул себя сквозь рубашку. А что это такое, по-твоему? Но к чему устраивать шоу со всеми этими ангелами и плачущими распятиями? Он пожал плечами. В наши дни Иоанн Креститель редко появляется на людях. Я невольно расхохотался. Просто не могу поверить, что веду этот разговор. Подожди немного, Трюис. Я не рассчитываю, что ты поверишь во всё сразу или даже через неделю. Но насчёт его анна крестители я пошутил. Дело не в облаках, не в ангелах и не в распятиях, всё гораздо серьёзнее. Ты это знаешь. Это розыгрыш. Ваш вас вас кто-то подослал, верно? На самом деле я пришёл по собственной воле. Я рассмеялся, словно услышав очередную шутку. Меня немного удивляет, что ты ничего не спрашиваешь про Мэриан. Это был не розыгрыш, но неожиданный и очень серьёзный поворот разговора. Я почувствовал это. Я внимательно вгляделся в лицо парня. Он просто приподнял одну бровь и выжидающе смотрел на меня. Значит, теперь мы собираемся поговорить о Мэриан. Я в первый раз видел этого человека. Ответ дался мне с трудом, но я надеялся закрыть тему. Это очень серьёзный вопрос. Он понимающе кивнул. Ответ тоже довольно серьёзный, потом добавил. Но она передаёт тебе привет. Если это была шутка, то шутка скверная, во мне начал закипать гнев. Рядом с нами затормозила машина. Извините, окликнула нас женщина, сидевшая на месте для пассажира. Я обернулся. Да, чем могу быть полезен? За моей спиной снова затрещала газонокосилка. Мы ещё поговорим, Трэвис. Я бросил взгляд назад и увидел, как он включает передачу. Женщина в машине говорила что-то, но шум газонокосилки заглушал слова. Я снова повернулся к ней. Простите. Она повторила: "А мы заблудились. Вы не подскажете, как проехать к католической церкви?" Я подошёл поближе к машине, чтобы разговаривать было легче. Треск газонокосилки удалялся в глубину двора. Вы ищете церковь Богородицы Полей? Да, совершенно верно. В набитой до отказа машине с орегонским номером сидели четыре женщины и двое мужчин. А, значит так, сейчас вы проедете дальше до дороги номер 7. Видите, где припаркован красный пикап? Да? Там повернёте налево и спуститесь по шоссе номер 2. Это главная улица города. Дама за рулём толкнула локтем пожилую женщину, сидевшую рядом. Я же говорила, что нам не нужно было поворачивать. Повернёте направо, и через два квартала увидите церковь по левую руку. Такое большое каменное здание, его невозможно не заметить. А как вы думаете, церковь открыта сегодня? Я решился спросить. Вы приехали, чтобы увидеть плачущее распятие? Все пассажиры разом просияли и подались в мою сторону. Пожилая женщина сказала: Конечно, а вы видели его? Я как плачет не видел, но вообще видел. Анакивком указала на мужчину на заднем сиденье. У бари раклёвкого мы приехали прямо из Регона. Только теперь я заметил подведённые к ноздрям мужчины пластиковые трубки дыхательного аппарата. Я не знал, что сказать и пробормотал: "Думаю, отец Цел впускает в церковь всех желающих весь день". Пожелая женщина захлопала в ладоши, все засмеялись, дама за рулём включила передачу. Огромное спасибо. Благослови вас Господь. Благослови вас Господь, сказал я, и они уехали. Я провожал машину взглядом, пока она не свернула налево возле красного пикапа, потрясённый зрелищем, которое увидел сейчас и видел много раз прежде: тяжёлые болезни и сопутствующая ей страстная надежда на выздоровление. Я хорошо знал, что это такое. Интересно, чем у них закончится дело, подумал я. Но куда подевалась куда подевался газонокосильщик? Я больше не слышал стрёг от косилки и не видел её. Надеюсь, что Джон не обидится, и в данный момент мало беспокоюсь о чувствах Джона. Я вошёл в его двор и зашагал по последней выкошенной на лужайке полосе. А свернув за угол дома, Я увидел стоящую у веранды газонокосилку, но таинственный садовник исчез. Я внимательно осмотрел двор, выглянул за забор, потом за калитку, словно охотничий пёс вынюхивающий след, но никого поблизости не увидел. Я уже собрался постучать в дверь дома, но в последний момент притормозил и осознал, что иду на поводу эмоций. Кто бы ни был этот человек и кем бы себя ни провозглашал, наш разговор закончился на тяжёлой и болезненной теме, которую лучше оставить закрытой до поры до времени. Я немного постоял, несколько раз глубоко вздохнул, а потом двинулся к себе. Направляясь через улицу к почтовому ящику, я решил всё-таки поговорить с жёном о газонокосилке. К тому времени, когда Джон вернётся домой, я немного остыну. Я спокойный и вежливо выясню, кто такой этот человек, дам ему возможность извиниться за жестокую и бестактную шутку, и на том надо надеяться закончить со всем этим делом. Конечно, Газана Косельчик понимал, что город сейчас находится в состоянии близком к безумию, и я достаточно сильно страдаю, остроумный маскарад ему не поможет. Я буду вести себя вежливо, по-христиански. К тому времени, когда я вынул почту из почтового ящика, я уже совладал с гневом, я немного остыл, но боль не отступала. Газоннокосильщик задел меня за живое. Его слова и поступки, подобно медленно действующему яду, продолжали подтачивать меня изнутри, и когда я дошёл до двери дома, то снова чувствовал себя как 19 лет. Нет, не молодым, просто отягощённым старой печалью, бесконечным одиночеством, хорошо знакомым отчаянием. Некоторые запахи, вроде запаха школы, где вы учились, или даже аромата духов вашей давней подруги, навек остаются в памяти. Старая песня может пробудить в душе чувства, которые вы испытывали в пору первой любви. Вам может казаться, что вы не помните, как скрипела дверь в доме вашего детства, но если вам доведётся снова услышать этот скрип, вы мгновенно его узнаете. Я сел на диван, взял банджо и узнал чувство, владевшее мной сейчас. Я вспомнил, когда и где я испытывал его прежде. Тогда мне было 19, и я сидел один на кровати в своей спальне в Сеттле. Я до сих пор помню запах нового дома, стоявший в той комнате. Помню фактуру постельного покрывала и все оттенки сине-зелёного ковра на полу. Помню точное расположение плаката с Гленом Кемболом на стене. Тогда я тоже держал в руках банджо, коричневое, стоимостью в 5 долларов, с пластиковым резонатором, и, возможно, наигрывал ту же мелодию, что и сейчас. Полагаю, то был некий переломный момент, навек запечатлённый в памяти, подобно исторической фотографии в старых подшивках журнала Life. Момент прощания с детством и болезненного крушения всех иллюзий. Я любил девушку, но потерял её. Я пророчествовал от имени Бога, но оказался неправ. Я молился о больных, но они не выз... не выздоровели. Бог призвал меня в далёкий город, но не встретил меня там. Я и мои друзья хотели изменить мир для Бога, но всех нас разбросало в разные стороны после окончания школы. Я был исполнен великой надежды и веры, но теперь надежда и вера умерли в моей душе, медленно вытравленные горьким разочарованием. Я чувствовал себя бесконечно одиноким и совершенно не представлял, куда направиться дальше или зачем вообще куда-то направляться. И вот сейчас в возрасте 45 лет, сидя на диване с банжо в руках, я снова испытывал те же самые чувства. Газонокосильщик пробудил их в моей душе. Он прикидывался Иисусом, он говорил о Мэриан. Он заставил меня осознать, как сильно недостаёт мне их обоих.